Глава 43. Смертный медальон. «Он спит», — сказал добродушный рыжеволосый великан, встретивший ее на маяке. «Не надо его будить. Пусть сам проснется. Ландыгусский маяк располагался на маленьком островке к северу от острова с высокими скалами, который дал маяку название. Башня маяка стояла на бугре, господствуя над окрестностями, и походила на полосатый красно-белый обелиск, окруженный белыми домами и красным лодочным сараем, отражавшимися в спокойной водной глади. Великан кивнул в сторону главного дома. «Кстати, там есть кое-что для вас». Нелегко было читать о предательстве Большого Тура, о судьбе Бетси и отчаянных поисках на судне перед взрывом. От описания встречи Веры и Улова у нее вообще волосы встали дыбом. Конфликт между отцом и бабушкой отчётливо обозначился в 1970-м в их разговоре о морском кладбище. Саша вышла из старого дома смотрителя маяка. По другую сторону двора были нужник и машинное отделение, жилье обслуги слева от выхода. Она перебралась через несколько взгорков и устремила взгляд на горизонт. Вдали виднелась Лафатенская стена, а много ближе рвались в небо вершины Ландегуде. Зазвонил телефон. Она вздрогнула. «Папа». Отвечать не хотелось, но в конце концов она все же ответила. «Саша, это я». Она чувствовала, что нервы на пределе. Я прочитала «Морское кладбище». «Александра», — отец говорил властным тоном. «Я знаю, что сделал большой тур. Знаю, что сделала бабушка. Знаю, что ты говорил». «Саша, будь добра. Давай по порядку. Ты должна понять очень важную вещь». Эта информация умалчивалась по одной единственной причине. Мама, Вера, конечно, можно счесть преувеличением выражение «необходимо защитить от нее самой», но в данном случае фактически так оно и есть. Ты читал? Нет, мне, в общем-то, совсем не хотелось заниматься этой рукописью, хотя в общих чертах я знаю всю историю. И знаю, что с ней произошло. Что Грик, как ответственный издатель, конфисковал рукопись, сообща со службой безопасности. Так для всех было лучше. Саша безнадежно вздохнула. Временами он еще и чертовски циничен. Выставлять тех, кто говорит правду, больными, способ починить их своей власти, возможно. Но в данном случае заявление выдвигает человек, который, как документально подтверждают лучшие психиатры страны, был серьезно болен. Речь идет о твоей матери, а ты прикрываешься какими-то паршивыми психиатрами. Нет. Голос Улова звучал властно и жестко. Я это видел своими глазами, всю жизнь. Тебя тогда на свете не было, Саша. Ты не знаешь, как ужасно, когда человек, которому природой назначено заботиться о тебе, быть для тебя тихой гаванью, не справляется со своей задачей. Когда ты понимаешь, в любую минуту может прийти ужасная вещь, что твоя мать, единственный родитель, который у тебя есть, покончила с собой. Этот страх я носил в себе с раннего детства, И в какой-то мере почувствовал облегчение, когда ты позвонила мне в ту пятницу, когда нашла маму, Саша. Потому что при всем ужасе ситуации понял, то, чего я боялся, произошло, и бояться мне больше незачем». А несколько секунд повисла полная тишина. «Возвращайся домой, Саша». «Нет», — сказала она, — «мне надоела твоя ложь. Я останусь здесь. Увидимся. Вылечу завтра первым же самолетом. Во сне рвались под водой мины, гасили свечение моря, напалм горит под водой, где-то он читал об этом. А сам он сидел в танке, как в ловушке, но в конце концов, думая, что мин больше нет, рискнул выбраться из танка и вернулся во фьорд. Маленьким мальчишкой с трубкой и маской хватал крабов под панцири длинные клешни, чтобы не цапнули, а возле него на морском дне плавала дочка. Когда он проснулся на стуле у кровати, сидела Саша который час спросил джонни было все еще светло сонный он сел на край постели как было там внизу спросила она волшебно мечтательно сказал он светящиеся существа и огненный планктон сыпались на меня дождьем вера говорила правду в каком смысле борт судно пробит изнутри у меня есть доказательства видео он улыбнулся еще не вполне очнувшись от сна во всяком случае были Понимаю. Я побывал внутри в каюте 31, вернее в том, что от нее осталось. Что ты нашел? Он протянул руку к ночному столику. Вот это. Она посмотрела на шершавую крышку, пощупала ее, провела кончиками пальцев. Верен портсигар. в том месте, куда она написала. Они положили его в последнюю ночь. Старинные гравированные флаги горных северных районов слабым контуром проступали на Нейзельбере. В парсигаре было вот что. Овальный предмет, похожий на монету. Джонни положил его на столик. Саша наклонилась ближе. Поверхность когда-то золотистого латунного цвета поблекла, однако прочитать надпись можно. «Смертный медальон, металлическая плакетка с номером части и группой крови, как у всех солдат». «Господи!» — Саша посмотрела на Джонни. «Это его медальон. Вильгельма!» «Помнишь, я говорила тебе о совместном проекте с архивом «Бундесвера» во Фрайбурге? Речь шла как раз о такой информации. Теперь мы установим его личность. Но...» — продолжала она. «Это не самое главное. Я знаю, где находится последняя глава». Джонни встал, пошатнулся, но устоял на ногах. «Ты сейчас откуда?» — спросил он и снова сел. «Какая разница? Извини, что я сердилась на тебя, Джонни». Она положила ладонь на его руку. Секундой позже они заключили друг друга в объятия и не разжимали их до следующего утра. Потом оба отправились на юг.